Глава восьмая. «Изучая непроклюнувшиеся яйца, мы узнали много нового», сказал Пол Найтро два дня спустя во время обсуждения результатов биогенетической программы. «Значит, пока все идет хорошо?» – спросил Пол Бенден. «Даже очень хорошо!» – радостно закивала Бей. Цветок ветра чуть раздвинула губы в улыбке. «Значит, вы уверены, что наши восемнадцать птенцов вырастут во взрослых драконах?» — спросил ее адмирал. Цветок ветра утвердительно наклонила голову. — Мы должны терпеливо дождаться поры их зрелости, в... — выспренно ответила она. — Но смогут ли они извергать пламя и мгновенно переноситься с места на место, как это делают дракончики, — настаивал Пол. — Я лично полагаю, что здесь проблем не будет, — ответил Пол Найтра, когда цветок ветра промолчала. Во всяком случае, применение метасинта увен... увенчалось полным успехом. Драконы, как выяснилось, могут телепатически общаться со своими партнерами. Настоящая телепатия, кивнула Бэй. Правда, глубина связи у всех разная. Особенно сильный и глубокий контакт у пары Коннелов-Ханраханов, у незав... небезызвестных вам Зорки и Шона. «Драконов сконструировали?» – напыщенно сказала Цветок Ветра. Причем сконструировали так, чтобы они вступали в запечатление с особями не своего собственного вида. В этом программа сработала. Про остальное она предостерегающе подняла руку. Пока говорить рано. Нам надлежит обуздать свое нетерпение и постараться получить идеальную пару. Самой сложной проблемой была фокусировка запечатления на представителе другого биологического вида, нахмурилась Бейт. В конце концов, дракончики приспокойно телепортировались в течение тысячелетий. «Дракончики, да», — холодно сказала Цветок Ветра, — «а драконы еще неизвестно». «Ты же знаешь, что Кити ничего не меняла в этой способности дракончиков», — вмешался Пол Найтро. «Он не одобрял позиции, занятой Цветком Ветра, ее сверхосторожного отношения к достигнутым успехам. Возможно, придется поработать, чтобы как следует овладеть телепортацией». «Но тут уж ничего не поделаешь. Мы все в детстве учились ходить». «Должна сказать», — подхватила Бэй, «я очень рада, что молодые коннеллы запечатлели пару. С их опытом ветеринаров и уникальной способностью понимать и тренировать дракончиков, лучших всадников нам не сыскать». Цветок ветра только неодобрительно хмыкнула, но возражать не стала. «Надо пристально следить за развитием событий», — сурово сказала она. «Будем наблюдать» чтобы в, случае... в следующий раз мы смогли избежать совершения след... сеч... совершенных сейчас ошибок в следующий раз растерянно заморгала эмили бэй и пол найтра тоже не смогли скрыть своего изумления мы еще не знаем станут ли сотворенные кити пинг создания такими как нам нужно справятся ли они с ожидающими их трудностями Судя по ее тону, сама цветок ветра в этом очень сильно сомневалась. «Я начну все сначала», — сообщила она тоном жертвы, добровольно отдающей себя на заклание. Я проанализировала результаты вскрытия непроклюнувшихся яиц. Но и после этого не могу с уверенностью сказать, будут ли размножаться сконструированные Кити Пинг драконы. Мы не должны рисковать. Пусть вероятность моего успеха мала, Все равно я буду пытаться снова и снова, пока не появятся гарантии, что поставленная цель достигнута. Эксперименты еще только начинаются. С этими словами она вышла из комнаты, оставив своих собеседников, а глядеть ей вслед. И ветеринары, и ксенобиологи понятия не имели, как контролировать здоровье, состояние здоровья дракона нового только что созданного вида однако отменный аппетит блеск яркой чешуи на боках и активность в движениях драконы замечательно хлопали крыльями и вытягивали шеи в поисках лакомых кусочков казались ученым хорошим признаком за первую неделю жизни каждый птенец стал почти на ладонь выше все они отъелись и выглядели уже совсем не такими угловатыми и неуклюжими как раньше теперь никто не сомневался что хрупкость их крыльев лишь кажущаяся. С каждым прошедшим днем все крепче становилась образующая их мембрана. Группа медицинской поддержки с неослабевающим интересом следила за тем, как коннелы купают и смазывают маслом своих уже чуть подросших драконов. — Папа, она же кокетничает! — воскликнула Зорка, протирая маслом участок между спинными гребнями Форанты. «Ну как, Фарри, здесь больше не чешется?» «Меня зовут не Фарри, а Фаранта», — неодобрительно отозвалась королева. «И тут уже не чешется, зато чешется на задней ноге». «Ей не нравится, когда я зову ее неполным именем», — с улыбкой сообщила Зорка. «Ну, подруга, тебя еще тереть и тереть!» Биологи сделали даже специальную щетку, достаточно твердую, чтобы ей можно было втирать масло, и одновременно не слишком жесткую, чтобы не поранить нежную кожу птенцов. Купающийся Каринат внезапно захлопал крыльями и с ног до головы окатил всех присутствующих холодной водой. Каринат, не балуйся! Хором воскликнули Зорка и Шон. Я была уже совсем чистая, глупыш ты этакий! Недовольным тоном произнесла Форанта. Точь-точка, первую Зорку. Я была совсем сухая, а теперь меня снова надо мазать маслом. Зорка и Шон дружно расхохотались. А потом торопливо объяснили промокшим до нитки зрителям, что смеются они не над проделкой Корената, а над словами недовольной Фаранты. Шон подал знак своим дракончикам, сидящим неподалеку и буквально через миг на промокших людей посыпались полотенца. «Здорово это у вас получается!» с чувством сказал Ред Ханрахан, вытирая голову. «Они нам очень помогают!» — похвастался Шон. Ловят рыбу для наших вечно голодных крылатых желудков. Просто не знаю, что бы мы без них делали. Я причиняю столько беспокойства?» Расстроенно спросил Коренат. «Вовсе нет, глупыш!» Поторопился успокоить его Шон. «Ты еще совсем маленький. У тебя хороший аппетит. И это наша работа, чтобы тебе всегда было что поесть». Ред уже начинал привыкать к странной манере своей дочери и зятя, Порой говорить что-то ни к сему, не к городу. Он-то уже почти привык. А вот непосвященного человека это совершенно сбивало с толку. — А ездить на них еще нельзя? — спросил Фара Дамант. — Вы же не станете садиться на новорожденного же ребенка, даже если он выглядит большим и крепким? — ответил Шон, втирая масло в широкую спину Карината. Составленная Кити Пинг программа рекомендует выждать целый год. Главное чтобы их бор силикатные кости, они, кстати, будут крепче наших кальцинированных, сформировались как надо. Но потом... Вот уж мы повеселимся, правда, приятель?» И он любовно погладил Корената по надбровным дугам. Запечатление изменило Шона Коннела, как изменило и всех остальных драконьих избранников. Особенно явно это было заметно в Давиде Катарелли. Юноша, тяжело травмированный физически и морально первым падением и трагической смертью Люси Табберман, постоянно чувствовал себя виноватым. Вопреки всякой логике он презирал себя за то, что остался жив. Даже интенсивная терапия не помогла. С нитями Давид сражался как с личным врагом, с ненавистью, на которую было страшно смотреть. Его возрождение началось в тот миг, когда Полент ткнулся мордой ему в колени. Улыбающийся, счастливый Давид покинул площадку рождений, бережно придерживая своего новорожденного друга. Тари Чернова перестала извиняться по всякому поводу и без повода. Без следа исчезло заикание у ота Хегельмана, а у Кэтрин Радене... Раделин Дейл появилась привычка время от времени хихикать без всякой видимой причины. — Выглядят они великолепно, — сказал Цезарь Галиани, Зорке и Шону. Хотя, честно говоря, Дулут, Марко, будет, пожалуй, не хуже. Верно ухмыльнулся Шон. Дулут тоже хорош, да все они прекрасны. А если они спят и сыты, и выкупаны, и намаслены, и ничего у них не чешется, то они настоящие ангелы, — закончила за него Зорка. А теперь, любовь моя, — сказала она, игриво толкая Фаранту в бок, — почему бы тебе не прилечь отдохнуть? «Я хочу подождать Карината, – сообщила королева. «Мне нравится к нему прислоняться. Кроме того, мне опять хочется есть». Засунув два пальца в рот, зорко-оглушительно свистнула. Ее дракончики тут же исчезли. «Теперь я чистый», — с удовлетворением в голосе объявил Каринат, вылезая из бассейна. Вразумленный предусмотрительным шоном он не стал отряхиваться. Широко развернув крылья, дракон подставил их ветру. Зорка и Шон тем временем быстро промокнули до суховпадины у основания крыльев. «Шон, пока мы еще здесь. Тебе что-нибудь нужно?» – спросил Ред. «Не-а!» – протянул юноша, наклоняясь, чтобы вытереть пазухи когтей. Создавая из дракончиков-драконов, кити Пинг старалась максимально сохранить внешний вид и физическое строение своих маленьких прототипов. Когти стали одним из немногих исключений. Генетик решила, что для захвата крупной добычи драконам лучше послужат пальцеобразные когти, а не похожие на клешни, коготки дракончиков. Как только драконы поедят, мы тоже пойдем чего-нибудь перехватим. Прекрасная пара, заметил Фа, когда они с Редом, покинув Зорку и Шона, шли на ферму проводить утренний обход. Если этот бронзовый способен давать потомство и золотая королева не будет возражать, Мы получим первоклассное драконье племя. Давайте не будем торопиться, предостерег их Галиане. Цветок ветра постоянно призывает к осторожности с первой кладкой. Она перестраховщица, вот и все, ухмыльнулся Фа. Едва зрители ушли, воздух над бассейном наполнился зоркиными дракончиками, и каждый держал в когтях по крупной рыбине. Драконы раскрыли пасти и принялись ловко ловить падающие с небес угощения. Когда Фаранта и Каренат перекусили, они решили передохнуть. Каренат, положив свою треугольную голову на передние лапы, вытянулся во весь рост. А Фаранта с удовольствием воспользовалась спиной бронзового вместо подушки. Ярко блестели на солнце только что смазанные маслом шкуры. «Я буду рад, когда они научатся охотиться самостоятельно», прошептал Шон на ухо Зорке. «А пока...» — девушка потянулась за кувшином с водой. «Мы бы с ног сбились без наших дракончиков». Она передала герцогу Эмиту, яркой и всем остальным маленьким крылатым помощникам, свою горячую благодарность. В ответ пришло нечто напоминающее «пожалуйста». Когда строился поселок, «Архитекторы, разумеется, не могли сделать его удобным для драконов», заметил Шон в свою очередь, поднося кувшин с водой к губам. «Когда они вырастут, нам придется что-то придумывать. Тут и людей-то негде разместить, не то что наших зверей». «Тебе не кажется, что всем нам было бы удобнее в пещерах Кэтри?» спросила Зорка. «Кэт вчера опять мне про них говорила». «И мне тоже», кивнул Шон, а потом хихикнула. Зная, о чем обычно разговаривает запечатленная Кэтрин, королева, Коннелы переглянулись и дружно расхохотались. Те, кого избрали драконы, внезапно осознали себя как отдельную, стоящую несколько особняком группу. Причем не только из-за новых обязанностей, но и вследствие, на первый взгляд, неприметных изменений в образе жизни и манерах поведения. Лишь тот, кто запечатлил дракона, мог понять, что это значит, Не без гордости Зорка видела, что к Шону обращаются за советом чаще, чем к другим. Он всегда понимал животных. Впрочем, назвать драконов животными было по меньшей мере нелепо. С того счастливого мига, когда они принесли двух птенцов в свой дом на Ирландской площади, Зорка поняла, что слышит их обоих. Шон же слышал только Корината. Самих драконов это ничуть не беспокоило. Их вообще ничто особо не беспокоило, пока они были сыты и, как следует, намазаны маслом. Позже, когда контакт Шона и Карината стал сильнее и глубже, девушка перестала слышать их разговоры. Со временем и они с Фарантой научились телепатически общаться на своей собственной, так сказать, личной волне. «Мне кажется, — сказал Шон, — недельки через две они уже смогут самостоятельно охотиться» если, конечно, мы предварительно загоним добычу в небольшой дву... вольер. Да, кстати, он нежно погладил Зорку по животу. Как вы себя чувствуете?» Зорка чувствовала себя виноватой. В последние дни у нее просто не оставалось времени думать ни о, ни о себе, ни о своем будущем ребенке. Вечно нужно было что-то срочно сделать для Форанты или другого молодого дракона. А ведь они с Шоном еще и работали в импровизированном лазарете для дракончиков, раненых во время падений. Доктор говорит, что я вполне здорова и могу ездить верхом. Ты лучше скажи, сумеем мы научить их телепортироваться. Не волнуйся, дорогая, Шон огнял зорку за плечи. Мы сможем сделать все, что необходимо. Но, Шон, если мы будем знать, куда лететь, то это будут знать и наши драконы. Они увидят место назначения прямо у нас в мозгу. Все остальное они видят без труда. «Почему ты думаешь, что с направлением будет иначе?» «Но мы же даже не знаем, как они это делают!» «Ну и что, что не знаем?» Шон пожал плечами. «Если дракончики умеют телепортироваться, то и наши драконы должны уметь!» Кити Пинг ничего не меняла в этих генах. «Давай не будем нервничать сами и не будем зря волновать наших крылатых друзей!» «Вот ты не волнуйся!» — скривилась зорко. «Все будет хорошо!» — сказал Шон, крепко прижимая ее к себе. Вступив на эту планету, мы предопределили нашу судьбу. Понимаешь? Иначе почему именно мы нашли то гнездо? Почему из всех, кто исследовал этот новый мир, дракончики выбрали именно нас? Почему последняя пара птенцов, прощальный подарок Кити Пинг, из всей толпы кандидатов избрала именно тебя и меня? Нет, драконы — это наша судьба и я не променяю ее ни на какую другую. Знаешь, Шон тяжело вздохнул. Мне кажется, нам придется отдать Крикета и Дуф твоему отцу. Брайан, кстати, отлично ладит с Крикетом. Зорка уже давно поняла, что с лошадьми надо что-то делать. И Крикет, и Дуф, как, впрочем, и все их сородичи, панически боялись дракона. Девушка вспомнила прекрасные часы, проведенные верхом в обществе Шона и Крикета. Сладкие воспоминания, но драконы важнее. Ты прав, кивнула она. Никогда не думала, что настанет день, когда мне придется расстаться с лошадьми. Она любовно смотрела на спящую фаранту. На тугой, набитый как барабан живот. Скоро, ох, как скоро он снова станет пуст. Сделаю-ка я нам что-нибудь поесть, пока наши красавцы не проснулись. Шон нежно поцеловал ее в лоб. Его готовность, не стесняясь выказывать свою любовь, стала еще одним даром запечатления. И за это зорко любила Шона и драконов еще больше. «Делай побольше бутербродов», — посоветовал Шон. «Вот идет катарелл. Значит, Поленту уснул. А раз так, то скоро уснут и остальные. Еще двадцать минут, и тут будет много голодных.